Раздела двадцатый — Ключ. «А вы на время спасался, ас, в обители некой, старинным благочестием светлой», — приступил к чтению Фандорин, предварительно разъяснив, откуда взялась бумага, такая же, как в денисевской мине. «Бысть обитель сия крепко устроена, богата пашнями и скотами» а пуще всего — овцами белорунными. И дал мне отец Игумин послушание пасти стадо овечье, числом обильное, и в один день, утрудившись за тем стадом доглядывать, присел ас у дерева дуба и уснул и видел сон. Привиделась мне земля у добра праведных. Какая, — Какая-какая! — переспросил напряженно слушавший Одинцов. — Земля у добра праведных, — повторил Эраст Петрович, пожав плечами. Не знаю, что это означает. Ехпатьев нетерпеливо воскликнул. — Да читайте же дальше. — Мне этот текст знаком. После я расскажу. Читайте.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 Овцы мои белые кто где, Одни у самой опушки, И от тени дерев руной их потемнело, Иные уже в самой чаще, И несутся оттуда крики И бленье, И бодерут моих агнцев волчищи. А солнце уж низко, того гляди зайдет, И выскочат волки из лесу, И все мое стадо задерут. Напал на меня страх велик, Забегал ас по полю. А что делать? Не собрать мне овец? Далеко и широко разбрелись. Вижу близь малую талику, барановца овца да игненок, Выгнал на дорогу. Хворостиной стегнул, побежали. Слава Господу! Спасутся? Другую талику есть я нашел. Тож погнал. Опять непонятно. Теперь уже сам прервал чтение Фандорин. Что такое есть я нашел? Есть На современном языке так и будет.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 Дальше опять невразумительно. За нею глаголя и третью. Ну, это-то ясно. Глаголя в смысле разговаривая, приговаривая. Не останавливайтесь. Читайте. За ней глаголя и третью. И еще за полуижа полуиже поспел. А больше зрю не поспеть.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 Где стадо мое? И пал ас грешный на колени И закрыл очи, чтобы не землю, А небеса увидеть. Замолился, Богородице, защити, Научи дева, как агнцев белых спасти. Сжалилась причистая. Речет мне с золотого облака,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 и погнал ас беленьких в обитель, а за мной крик и плач бысть велик, то волчищи остатнее стадо драли. И вышел ко мне игумен и спрашивает, — Скажи, инок, где большое стадо мое? Повалился ас в ноги, плачусь, грешен господине, слаб, недостоин, Кого поспел из белых пригнал, числом весьма немногих, да еще беленьких, а прочие пропали. И рек игумен, меленькие да беленькие, накрыла до Вангелии и простил меня и благословил. Больше ничего, конец, и обороте пусто. Ну... Никифор Андронович, что скажете? Евпатьев уверенно заявил. Ничего тайного в этой записи нет. Отрывок из видения старца Авросия, довольно известного памятника Петровской эпохи. Авросий, один из духовных чат протопопа Авакума. Биографические данные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 должен вас разочаровать. Ничего эзотерического. Соном вросия про белых овец и волчищ мне знаком еще с детства. Это поэтическая аллегория про долг пастыря — беречь свою паству от лукавого. А что означает метафора про сбежавшего пса и смелую псицу? —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 — Устали поди с дороги, — предложил он. Фандуринский камердинер снова издал сердитый звук, но поздно. Дедуктивный процесс был нарушен.